Глава 18. Говорил старший товарищ очень убедительно, проникновенно, вот только юноша и сам умел говорить слова со смыслами и вкладывать в них глубокие значения. Обучался этому, когда проходил дисциплины риторика и гипноз. И в этих дисциплинах при рассмотрении вариантов контрборьбы Свиньин познал, как самому не попадать под подобное влияние. Он знал, что во время беседы особенно важно ни на секунду не терять нить разговора, верно оценивать основные цели оппонента, не позволять брать верх эмоциям, не притуплять все системы внутреннего контроля и анализа происходящего. И поэтому на все эти «поверь, поверь, поверь» он реагировал так, как учили, а именно здоровым скепсисом. Ну да, конечно, и уже после сообщил своему старшему коллеге. «Мне предложение ваше, безусловно, интересно. Я подумаю над ним». Так ответил он Тарасу, который, судя по всему, ждал от юноши несколько иных слов и поэтому произнес немного разочарованно. «А, ну подумай, Трохи, подумай». Тут свиньин уже начал надеяться, что на этом их дружеская беседа и закончится, но Тарас не унимался и вдруг спросил. — Слушай, Парубок, а ведь ты тут по делам дипломатическим? — Да, — спокойно отвечал Ратибор, — я здесь с дипломатической миссии. — понимающий с уважением, мочит Деричи четко и снова удивляет юношу, тихо поинтересовавшись. — Значит, у тебя тут и связной имеется? — Нет, не удивляет, а поражает. Этот вопрос уже не бестактность и даже не наглость. Такие вопросы недопустимы в области дипломатии. Этот вопрос звучит как завуалированная угроза. Ну что тут сказать? Умел, умел этот самый старший коллега внести смятение в душу молодого человека. От этого вопроса свиньин даже опешил. А четко в виде его состояния и, кажется, наслаждаясь им, стал хлопать юношу по плечу и улыбаться. — Да ладно тебе! Чего ты так напрягся-то? Я ж просто так спросил. — Мне кажется, пора уже, — говорит ему свиньин довольно прохладно. — Дел много, всех не переделать. — Ты это, гарный парубок, ты все-таки подумай над моим предложением. Я-то, конечно, в компаньона к тебе не напрашиваюсь. Он опять улыбается и, приблизившись к свиньину так, что тот снова чувствует брагу и лук, добавляет. «Я товарищем быть хочу. Тебе со мной будет поспокойнее. А я пока поживу тут, подожду твоего решения. Заодно и узнаю, что все-таки с купчишкой приключилось. А когда ты решишь, ты всегда можешь найти меня. Я тут у одной бабки, у Елизаветы остановился. Как раз по улице три дома отсюда. Дом с крышей и с тростника, если нужен буду. Для тебя гарный парубок в любой час». «Я понял». «Если что, я обращусь», — говорит ему юноша и встает. Все время их разговора Ратибор искал удобную форму, чтобы передать Тарасу послание Чингачгука. Но теперь, прощаясь с ним, молодой человек понял, что приемлемой формы он так и не нашел. Всего хорошего, коллега! Масса, масса самых неприятных впечатлений была вынесена им из трех селедок, в которых свиньин просто собирался выпить с удовольствием цикоя. Сейчас он будет тут кружить повсюду, искать несчастного кубинского следы, надоедать расспросами своими и этим докучать бандитам местным. А те, естественно, из логики событий решат, что он ко мне привязан как-то. Ратибор вздохнул. Ах! Как не кстати был этот девичий четко, как мешал он ему здесь. Еще и про прорезидента интересовался, а это уже, как говорится, за все рамки. Принес же, черт, такого вот коллегу. И тут у себя за спиной он услышал чавкающие по грязи шаги. Юноша быстро обернулся и остановился. Его догонял Левитан. Он улыбался юношей и еще издалека начал. «Господин убийца, вы знаете, я вам так рад, я вас так ждал, и все думал, ну когда же мой друг вернется из своей командировки?» Он подбегает к свиньину и, сначала приподняв шляпу, здрасте, потом протягивает руку для рукопожатия, как будто они не виделись полчаса назад. Ратибор жмет ему руку, но без особого восторга, так как к этому человеку у юноши имеются не очень-то приятные вопросы, и он сразу задает первый из них». Прошу мне объяснить, как так произошло, что этот человек, свиньин кивает на трактир, который еще был виден с того места, где они стояли. Про дело наше знает. Доносчик киснет на глазах, а потом начинает оправдываться. Послушайте, убийца, но ну я не виноват. Он подошел ко мне и говорит, ты ж друг моего друга. А я подумал, что так и есть. А потом он как начал меня обо всем спрашивать, а я... «А вы, — едко замечает Ратибор, — язык свой бойкий придержать не в силах. Как он нашел вас, лучше расскажите». «Да я там ходил у центральной площади, весь промок, работ не шла. Такие все злые были вокруг. И тут он подошел и говорит мне, — выпить хочешь? А у самого целый шекель в руке, а у меня ботинки промокли. Ну кто ж в таком случае откажется? А он потом, — а ты ведь доносчик, да?» Я говорю, ну да, а что надо? А он мне, ты не видел тут одного синоби, молодой, но важный? Шляется тут у вас уже не первую неделю. Вы ведь, донощики все в городе замечаете и про все знаете. Ну, я так сразу и подумал, что он про вас говорит. но и сказал ему, что вы мой друг. А он и обрадовался, говорит, вот ты-то мне и нужен. Шиноби глубоко вздыхает. Он только машет на Левитана рукой. Дальше можете не продолжать». Просто понимая, насколько силен в манипуляциях и угрозах деричь и четко, молодой человек осознавал, как легко тот мог вытянуть все, что ему нужно, из такого человека, как Лютик. И тут же Шиноби вспоминает слова старшего коллеги. «Еще я слышал в нашем тайном деле, в мое отсутствие персоны появились, которых не было, когда я уезжал». «Вы не расскажете, взялись они откуда?» «Персоны?» — не понимает Левитан. «Какие еще персоны?» Дирич четко только что сказал мне, что к нам инвестор в коллектив сплоченный добавился, как будто произвольно, стал подробно объяснять свою мысль свиньин, надеясь, что Тарас выдумал этого инвестора или что-то напутал. «Вы не расскажете, как к нам попал инвестор?» а это понял доносчик он даже обрадовался это ж доктор левинсон когда у нас еще оставались от отца всякие ценные вещи картины там всякие или серебряные сервизы он лечил нас с маман ну как он разузнал про наше дело настаивал юноша про наше дело левитансник. ну я его встретил, а он мне говорит, «Марик, ты все бродишь по лужам, грязный, небритый, ты снова заболеешь». А сам смотрит на меня с пренебрежением и говорит такой, «Ты точно не в своего отца». Тут мне так захотелось ему сказать, что я тоже, только дай мне развернуться. Ну и сказал ему про наше дело, что у нас есть тайные тетради. А он только улыбался, свинья, типа «Ну да, ну да, пофантазируй еще». «Ну, тогда я ему и рассказал, что это дело все затеял. Один убийца, ну, то есть вы, а тетради эти у Моргенштерна. И чтобы разобрать, что в них написано, вы вытащили из тюрьмы одного ученого-араба». «О, Господи! Какой же идиот! Что тот араб очень умный, а вы очень четкий и серьезный человек, посланник, который мамаши дела во дворце обтяпывает. Он сначала не верил, а потом мне говорит». А давай кмарик, отведи меня к Моргенштерну этому. Ну, я подумал, что он не верит мне, но и отвел его к этому козлу. И что же, Моргенштерн его пустил, удивляется юноша. Да говорю уж вам, это же доктор Левинсон. у него дом напротив поместья мамаши. Тот красивый дом с табличкой Ратибор видел почти каждый раз, когда покидал поместье. А доносчик, понизив голос, и сообщает. «Он же саму маму лечит! И у него денег!» Левитан качает головой в восхищении и произносит, тщательно артикулируя «Горы!» То, что Моргенштерн пустил этого доктора в дом, говорило само за себя. Вот только юноша стало казаться, что это был абсолютно лишний в их деле человек. Иротибор понял, что его, казалось бы, частный интерес к каким-то загадочным тетрадям уже перерос в дело, которое он сам не очень-то контролирует. Ну а как он мог контролировать дело, в котором тетради ему не принадлежали, ученый был ему обязан, конечно, но не так, чтобы предан, да еще в этом предприятии появился влиятельный и богатый инвестор. Какое же место в организованном им деле отводилось ему самому? Со всем этим нужно было разбираться и разбирательство ни в коем случае не откладывать. А к левитану у него был еще один вопрос: А почему же Левинсон зовет вас Марик? Насколько помню, вас звали Люцифер. Да, это мамаш моя хотел сначала назвать меня Марком, в честь дяди. Но отец, что ли, не захотел, или она потом передумала сама, и когда она еще не выжила из ума, и у нее было хорошее настроение, она меня так и называла, — объясняет Левитан. — При докторе так меня называла, в молодости. — Мне все понятно. Маркус Люцифер, — говорит юноша и направляется по улице на запад. А Левитан спешит за ним. — Господин убийца, да вы не волнуйтесь, Левинсон, он неплохой человек. Он нужный человек, с деньгами, а, судя по всему, деньги в этом деле понадобятся, да, и добавляет жаром. Даже эта свинья маргенштерн так думает. «Теперь уж точно торопиться нужно», — думает юноша и прибавляет шага. «И если о деньгах был начат разговор, то в деле этом, несомненно, успехи очевидные должны быть». Коляска с кучером у дома. Коляска дорогая, хотя в нее и запряжена всего-навсего кобылка. Такое транспортное средство молодой человек видит тут первый раз, и он предполагает. То видно транспорт левинсона Ага, его. Доносчик тяжело дышит. Господи, как все-таки быстро выходите, господин убийца. Пить хочу, не могу. Я редко хочу воды, но как, с вами пройдусь? Ратибор его не очень-то слушает, он останавливается у коляски, но вовсе не для того, чтобы разглядеть ее. Коляска — это всего лишь повод, чтобы рассмотреть улицу на предмет слежки. Пока они шли, он так и не заметил наблюдения, хотя почему-то считал, что оно непременно должно быть. — Господа бродяги! — басом произнес бородатый кучер в красивой одежде и шляпе с высокой тулией. «Вы тут особо не приглядывайтесь. Проходите мимо!» Он говорил вежливо, но твердо и для убедительности поигрывал роскошным хвостом. «Ну-ну, но -ну, — встрепенулся Левитан. «Ты потише, не забывайся. Ты с благородным разговариваешь. Еще кнутом тут пугать вздумал, а то поплачь у меня потом». Шиноды же не стал вступать в дискуссию. Он подошел к двери и постучался. Юноша даже немного обрадовался, когда из-за двери донеслось немножко грубое, но такое знакомое. "Рим де гешихт! Кого там еще принес дьявол?» «Это мы!» — радостно орет в замочную скважину Левитан. «Открывай уже! Посланник вернулся!» Эндлих! Наконец-то! За дверью начинают звякать засовы. Она раскрывается, и юноша видит самого Фридриха Моисеича — и этот энергичный мужчина себе не изменяет. На сей раз все в тех же кожаных шортах с лямками, тирольской шляпе с пером и нитяных носках. Он разводит руки, и прежде чем юноша успевает ему что-то сказать, обхватывает его за плечи. — Господин посланник, а мы вас тут ждем, ждем! — Моргенштерн выпускает юношу. — Ну, проходите же, проходите быстрее! Простое дело стало в одночасье переплетением интересов разных. В оркестре общем вдруг, как оказалось, разнотональных несколько мелодий. В нем каждый мнит себя, как минимум солистом, до времени кивая дирижеру.